А ездить на старье вообще-то можно, только дорого очень. Такие машины облагаются драконовскими налогами, портят экологию. Данному вопросу ныне уделяют прямо таки первостепенное значение. Зеленые стали очень влиятельной парней. Без согласования с ними ныне даже сортира на участке не поставить. Ей богу, не вру. Общественного инспектора зеленых Выпереть за дверь практически нереально. Придет назад с полицией. Ну да, но она тоже обязана им помогать. Ага, вместо того, чтобы габату угонять. И за любое согласование действий с зелеными, будь добр заплатить. Добровольный взнос на охрану окружающей среды. Офигеть! Нам-то все равно. Подобная мелочь их не очень-то пока интересует. А вот вокруг любых предприятий они вьются, как мухи над известной субстанцией. Тридцать три раза пофиг, что его построили по всем стандартам. Всегда что-нибудь найдут. Нешалевший предприниматель сто раз пожалеет, что построил завод, а не очередной супермаркет. К таким заведениям претензий, как правило, не бывает. А? Вот и привычное явление нарисовалось — проверка автотранспорта дорожной полицией. Здоровенная фура стоит у обочины, а перед ней взгрудилась небольшая кучка — двое полицейских и трое гражданских лиц. Понятное дело, вытащили водил на улицу и вдумчиво их трясут. Опа! А это что я вижу? Однако же, вот это я попал! Быстрый взгляд по сторонам, на шоссе пусто. Ну да, еще слишком рано. А вон тот, третий, он явно не изводил. Точно. Вот что называется глаз-алмаз. Мастерство не пропьешь. Окинув меня демонстративно безразличным взглядом, подумаешь, какой-то там тип на скутере. Мужик поворачивается ко всем остальным участникам разговора. Здесь шоссе делает поворот, основная дорога идет левее, а на второстепенной, чуть отъехав от поворота вниз, стоят автомашины. Мне хорошо видно всех участников этого действия. Нас разделяют всего полсотни метров. Прибавив в газу, разгоняюсь и набрал скорость, выключаю зажигание. Разом обрывается негромко фырканье движка, только шины негромко шуршат по асфальту. Поворачиваю направо. Еще десяток метров. Полицейская машина припаркована вплотную к грузовику. Виден только уголок бампера и половинка фары. Почти совсем скрытый от глаз проезжающих. Водители-дальнобойщики стоят перед капотом фуры. И смотрят на полицейских и дорогу за их спинами. Именно поэтому они и замечают меня первыми. Старший. Седовласый коренастый мужик молча смотрит на приближающийся скутер и никак на это не реагирует. Зато второй, жизнерадостного вида парень, удивленно вскидывает брови. это его движение не остается незамеченным. Тот самый тип в гражданке, внимательно следящий за водителями, уловив движение молодого, реагирует первым. разворачиваться в мою сторону, одновременно задирая полу своей куртки. «Ага, сейчас. Скутер хоть и является жалкой пародией на настоящий мотоцикл, весом кое-каким все же обладает. Да и сидит на нем. 80-килограммовый мужик, который тоже на не очень-то похож. Суммарно набирается килограмм под сто двадцать. Да на скорости. Тот еще подарочек прикатил». Ежели такая штука долбанет, на ногах устоять не судьба. Исключения не произошло и на этот раз. Дюжерезвый гражданский первым под такой удар и попал. А поскольку стоял он почти вплотную к одному из полицейских, на землю покатились оба. По логике вещей туда должен был навернуться и я. Ну так то по формальной логике. Спецназ по ней не живет, даже находясь в запасе. Словом, на ногах я устоял, даже особо не напрягаясь. Тело помнило прошлую науку, где казалось, это очень кстати, ибо второй патрульный бросил пудрить мозги дальнобойщикам и схватился за кобуру. Учат вас, учат от толку. Стряслось что-то нештатное. Меняй позицию, потом уже будешь за оружие лапать. Если еще будет, чем? Разворот на левой ноге, правая, распрямляясь, выстрелила вперед резким толчком. А на ногах-то, между прочим, армейские берцы. Крепкая обувка, кто в курсе. И массивная, так уж получилось. Так что, ежели таким лаптем по чану съездить, мало не будет. Написав в воздухе «Кулебит», шлепнулся на землю выбитый пистолет, всего на чуток опередив своего хозяина. Вот и славно! А первые двое как поживают? Гражданский уже не поживал, точнее, доживал. В падении он приложился виском а внушительный бампер грузовика. Первый же полицейский ворочался на земле, пытаясь встать. Ты глянь! И этот за стволом полез. Ну, на левой ноге у меня такой же лапать, что и на правой. Показать? И подошва у него очень даже прочная. Если по дереву постучать, так звук выходит загляденье. Правда, голова патрульного явно казалась недеревянной. Звук вышел смазанным и неярким. Нальщу себя надеждой, что клиент этого не разобрал. Не до того ему ныне. А то, понимаешь ли, обидно. Пыхтишь, удар отрабатываешь, а хорошего звука ну никак не получается. Увы, нет в этой жизни совершенства. Блин! Потрясенный увиденным молодой водила только головой помотал. Пипец, попали мы теперь. Куда же это? Язвительно интересуюсь я. поднимая с земли упавший глок. Хорошая машинка, между нами говоря. Патрон мощный, да и магазин емкий. Такая штука никакому пенсионеру лишней точно не будет. — А ежели у тебя с ними какие терки есть, так и решал бы их сам. Взрывается молодой. Нас-то за каким хреном приплетать? Ты сей момент в кусты свалишь, а нам теперь что делать? — Оптимист, — фыркаю в ответ. — А ты, стало быть, собрался и дальше ехать? — Так мне тебя понимать. — Собрался, и что? — вызывающе хорхорится он. — Товарища своего, — спросил бы. Присаживаясь я на корточки, обшаривая карманы нападавших. В очереди оттаскиваю их всех в кювет, чтобы с проезжих машин не видели лежащие на обочине дороги тела. — Он же не дурнее тебя. Однако же молчит. Отчего бы это вдруг, а? Подстава это, глухо говорит старший водитель. Ты че, Петрович, какая такая подстава? Это же полицейские. Да, язвительно интересуюсь я. А ты не в курсе, милок. Что в этом случае они все в форме должны быть. Ну, может, этот, кивает он на гражданского. И не патрульный вовсе. Опер или еще кто? Опер. Вытаскиваю того из-под куртки обрез. Со штатным оружием, надо полагать. Именно эту штуку я и засек издали. Уж больно не походило данное оружие на служебное снаряжение полицейского. Потому как, воровато оглянувшись по сторонам, профессионально проверил свое оружие владелец, Можно было сделать вывод о том, что подобная вещь ему хорошо знакома и привычна. И работает ей он далеко не в первый раз. Но габаритная хреновина. Это не пистолет. Его бы я с такой дистанции не засек. А так, подходя к машине, он его в сумке нес. И только перед подходом к собравшимся вытащил его оттуда и под куртку убрал. Здесь-то я его и срисовал. Э, -э, -э чешет в затылке молодой. Как это? И багажник у патрульной машины поднят. Она что, так и стояла? Да. А почему? Не знаешь? Так э -э. у патрульной машины видеорегистратор в салоне стоит. Вот и подняли полицейский багажник, чтобы не было записи о том. Что такое они на дороге делали. Спереди, пускай себе пишет. Там ничего не происходит. Наверняка они и в патрульном компе пометку поставили. Ремонт, мол, колесо пробитое, меняем. Старый это трюк. Это вполне себе работающий. И вас они вниз с дороги оттихнули, чтобы проезжающие не так хорошо могли рассмотреть происходящее. Так и есть. Соглашается пожилой водила. Не в первый раз такое происходит. Слыхивал я про такие штучки. Ага. Обшариваю я второго клиента. Если в кустах поискать, где то мотоцикл этого типа, что с обрезом, должен стоять. Они его на своей машине сюда привезти не могли. Объясняй потом дежурному, кого подвозил и почему. Оно да, им надо. Так это что ж, доходит наконец и до молодого, а, нас что, убили бы тут? Нет, по головке гладить стали бы, да все, розовые целовать. Взрываюсь я. В машине какой груз? Бытовая электроника. Небось, денег немалых стоит. Ну да. И на посту вас наверняка проверяли, накладные смотрели, до да пломбы на кузове разглядывали. «Так положено же!» «Положено!» Согласно кивая в ответ. «Вот они и водителя своего привезли. Он, а после разборки с вами, машину и отогнал бы туда, куда нужно. А с них взятки гладкие, не при делах. Вас не тормозили, записей-то об этом нет, не стреляли, все патроны на месте». А что машина пропала, так и мало ли пропадает. Парень явно растерян. Судя по всему, ему в такие переделки раньше попадать не приходилось. Смущенно замолчав, он натаскивает в квет бездыханное тело хозяина обреза.